Девятое. Гриша проснулся от стука в окно и крика Анки. «А Гриша выйдет?» «Еще спит», — крикнула в ответ бабушка. «Там волонтеры приехали». «Кто?» — удивилась бабушка. Гриша побежал к двери. На крыльце стояла растрепанная, но страшно довольная Анка. «Волонтеры. В лесу искать бабку Кира будут. Зовут всех желающих помочь с поиском. Я их знаю, они в прошлом году тоже приезжали. Пойдем им помогать». Грише удалось уговорить бабушку отпустить его без завтрака, и ребята побежали к лесу. Анка на ходу объясняла, что приехала местная организация «Северная сова». Они ищут заблудившихся людей и выводят их из леса. Это они в прошлом году нашли тело местной старухи, а в позапрошлом тоже приезжали на поиски, но никого не нашли. А вот теперь приехали искать Анну. Их, наверное, позвал отец Кира. Уже с середины улицы было видно, что на краю деревни стоят машины и какие-то люди в оранжевых ярких жилетах, как у дорожных рабочих. Вблизи было еще интереснее. Машин было много, все разные. Они стояли на грунтовке друг за другом, Хвост уходил за поворот, к нему присоединялись подъезжавшие новые машины. Людей было больше, чем во всей деревне. Кто-то был в жилете, кто-то без, у некоторых были черные рации на поясе. Люди ходили, курили, разговаривали наперебой. Анку кто-то окликнул, и она остановилась, а Гриша пошел вдоль машин, пытаясь их пересчитать. «Есть лишние жилеты у кого?» «У танки вроде были! Спроси у нее!» — крикнул в ответ высокий бородатый мужик, сидевший в машине с распахнутыми дверцами и переобувавшийся в высокие ботинки на шнуровке. К двери его машины была привязана на короткий поводок небольшая рыжая собака. Гриша хотел погладить и сделал шаг в ее направлении. Собака залилась лаем и начала клацать зубами. «Аккуратно кусается!» — предупредил его бородач. Лучше руки не тянуть. Зато нюх отличный. В лесу кого угодно найдет. — А у меня тоже есть собака, — похвастался Гриша. Только она сейчас снова в лес убежала. У нее тоже нюх крутой. Кого угодно найти может. Но она не кусается. Только рычит и огрызается иногда. — Какой породы? — Польская овчарка. — Не слышала такой. Над толпой раскатился громкий механический голос. «Ребят, через полчаса в лес выходим! Пока ждем опаздывающих!» Гриша дошел до хвоста машин и вернулся в начало к толпе людей. Мальчик подпрыгнул и увидел на капоте разложенную карту. Вокруг капота столпилось человек десять. Мальчик заметил в толпе худого сгорбленного отца Кира, искособоченного деда и еще пару местных женщин, Высокий мужчина с седыми волосами, с рупором на груди, рисовал что-то на карте маркером и спорил с женщиной, стоявшей рядом. Люди вокруг гудели и что-то обсуждали. У машины рядом был открыт багажник. К ней периодически подходили люди и клали туда пакеты с едой. Две женщины в косынках рассматривали пакеты и обсуждали, что хлеба на такую толпу не хватит, нужно будет ехать, в ближайший магазин. «Ближайший в десяти километрах», — сказала местная женщина. «Но мы принесем хлеба, вы что, не надо никуда ехать?» Гриша хотел пролезть поближе к капоту, на котором лежала карта, но увидел, как из больницы вышла и пошла к толпе, тетя в длинной серой юбке и пиджаке, и побежал к ней. «Представляешь, тут двадцать машин разом, а людей человек пятьдесят, больше даже». Делился впечатлениями мальчик, когда тетю заметили местные. «А вы чего пришли?» — сказал отец Кира. «Это она, смотрите. Она из той семьи странной. Ясновидящей себя называет. Она, может, на мать мою и напала. У вас совесть-то есть. Вы зачем сюда пришли?» — крикнула местная женщина в платке, которую Гриша не знал. Люди замолчали и с интересом посмотрели на тетю. Красивую женщину в длинной серой юбке, с темными волосами, убранными в высокий пучок. Гриша тоже посмотрела на тетю. Она выглядела очень спокойной. «Я не нападала на вашу мать. Никто не нападал», — коротко сказала тетя, немного покраснев от того, сколько людей на нее смотрят. «Мне не нравятся слухи, которые ходят про мою семью и в моих интересах, Найти Анну, чтобы вы уже перестали про нас плохо думать и говорить. И я не называю себя ясновидящей, я и есть ясновидящая. Я знаю, что ваша мать заблудилась в лесу. Сегодня во сне я видела ее. Ей страшно, она очень устала и не может больше идти. Я хочу ее найти, так же, как и вы. Она там, ждет помощи. Тетя показала рукой на лес, и люди невольно обернулись посмотреть на блестевшую реку, деревянный мостик из бревен и тропинку, уходящую в темные, непроницаемые ряды сосен. Давайте не будем терять время и спасем ее. Отец Киры с неприязнью посмотрел на тетю, но сказал уже мягче. «Ладно, чем больше людей, тем лучше, наверное. Но одна вы в лес не пойдете». «В лес один никто не пойдет». — вмешался высокий седой мужчина в жилете и с рупором на груди. — Не хватало нам новых пропавших. Нас шестьдесят два человека. Разделимся на четверки, ищем в две смены. — Собираемся, подходим на инструктаж! — сказал он в рупор, и люди пошли к нему поближе. — А я не поняла, — сказала молодая женщина, нашедшая все-таки лишний оранжевый жилет. — Мы ищем живую старушку или ее тело. Отец Киров вздрогнул и побледнел. «Жалко его все-таки», — подумал Гриша. «Хоть он на нас и бочку катил, и человек вообще неприятный». «Пока исходим из того, что Анна жива», — ответил мужчина. «Всего четвертый день, тепло на улице, она может быть жива. Работаем на отклик, прочесываем лес. Подходим ближе, оперативнее давайте, чего плетемся-то, бодрее, веселее», — повторил он в рупор. «Паш, ты в кроссовках опять? Сколько можно повторять? В кроссовках? В лес? Не пущу! Подожди тогда, пока кто-то вернется, ботинки попросишь!» «Он у них, видимо, главный, да?» — шепнул Гриша, подошедшей Анке. Та кивнула. «В прошлом году тоже он командовал». Инструктаж был коротким. Мужчина объяснил, что на сегодня задача проверить квадраты с первого по тридцатый. Людей разделили на четверки, в каждой был старшина с рацией. Первые десять четверок, включая тетю и отца Кира, зашли в лес. Оставшиеся разошлись кто куда. Кто-то ушел гулять по деревне, кто-то лег на берегу реки. Гриша хотел попасть в четверку с бородатым мужиком и его злобной рыжей собакой. Решил, что с собакой найти Анну шансов больше. Но командир сказал, что дети в лес не пойдут. «Я отлично по лесу ходить умею», — возмущался Гриша. «Лучше всех хожу! Лучше бабушки! Тетя, скажи!» Он обернулся, но тетя на четверку уже перешла мост и приближалась ко входу в лес. Мальчика тетя не услышала. «Исключено, малец!» — говорил командир. «Не хватало нам еще тебя потом искать. Хочешь помочь — помоги танки вон бутерброды сделать. Через два часа люди возвращаться будут. Надо будет их кормить». Гриша расстроился. Анка шепнула ему, что она же говорила, что их в лес не пустят, но помогать они все равно смогут. Видимо, хотела так утешить. Но от этого он расстроился еще больше. «Можно одному ночью сходить поискать», — подумал он, — «вылезти через окно. Вот круто будет, если они ее не найдут, а я найду и приведу домой». Четверки уже начали возвращаться из леса. Анка помогала женщинам делать бутерброды, А Гриша сидел на капоте рядом с седым командиром, принимавшим сообщения по рации, и слушал доклады о результатах. «Квадрат проверен, никого. Возвращайтесь. Проверено, никого. Возвращайтесь. Вырасту, тоже буду командовать волонтерами», — думал Гриша. Он за время, проведенное с настоящим командиром, выяснил кучу всего интересного. «Почему в лес нельзя в кроссовках?» потому что в кроссовках легко можно подвернуть и сломать ногу. Это, конечно, было сомнительно. Вся семья мальчика ходила в кроссовках, но ноги никто не ломал. И сколько людей «Северная сова» нашла в лесу за все время работы? 120. И сколько из них нашли живыми? 50. Командир объяснял Грише, как правильно искать взрослых, а как детей и в чем разница, когда со стороны грунтовки к ним подошла женщина с черными волосами. Женщина была очень старой, возможно, даже старше бабушки Гриши. Но не была седой и, в отличие от бабушки, была густо накрашена. Так ярко не красилась даже тетя. «Здрасте, я Тамара. Все уже на поисках, да? Я приехала, как только смогла, из Москвы через Петрозаводск. Вы из Москвы к нам на поиски приехали?» «Да, я подруга Анны, сама из Туизерска, в Москве на съемках была». Анна до меня дозвониться пыталась, я не могла ответить, снимали как раз. Столько пропущенных было, я заволновалась, что что-то случилось, перезвонила, а она трубку не берет. Потом я и домой звоню, а ее нет. На следующий день снова звоню, и тут сын ее говорит, что пропала она. Из леса вышла на четверка. Мальчик побежал навстречу. Тетя приветственно махнула ему рукой. Она выглядела бодрой хотя остальные в ее четверке были уставшие. Все-таки в его семье все очень сильные, не то что местные. Гриша подбежал к тете, и они пошли вместе к машине с едой. По дороге она рассказывала, как они проверяли квадрат, и что ничего там не было, кроме белых грибов, которых в лесу сейчас, конечно, невероятное количество. Надо будет сходить собрать... Что-то они после переезда ни разу в лес даже нормально не сходили за грибами и ягодами. У машины с едой тетя стала помогать разливать чай и общаться. «Да что вы говорите, на съемках!» — услышала она Тамару. «Боже мой, как интересно! А я всю жизнь мечтала стать актрисой». «А я вот никогда не хотела! Жизнь заставила!» — воодушевленно рассказывала Тамара. Я сама отсюда, местная. Да вы что, вот меня бы жизнь заставила в телевизор попасть. А как так получилось, заинтересовалась тетя. Грише тоже было интересно, как может жизнь заставить оказаться в телевизоре. Но командир стал рисовать на карте новый план, и он решил, что учиться у командира важнее, а про тетку и телевизор за ужином все равно расскажет тетя. И он побежал обратно к первой машине. Поиск продолжался весь день и ночь. Но что было ночью, Гриша уже не увидел. Тетя сказала ему, что никаких ночных дежурств, они идут домой спать. Мальчик планировал сбегать ночью в лес, поискать Анну самому, но его так переполнили впечатления за день, что он прилег на минуточку и сразу заснул.